Глава десятая. Интермецца десять. Товарищ Брежнев, вы стали генсеком. Как вас теперь называть? Можете просто. Ильдейч. Сидели молча, ждали. Не торопясь, дымили Брежнев с Черненко. Фурцева вот дерглась. То левую ногу на правую закинет, то правую на левую. Понятно. Хрущев был человеком который вытащил ее на самый верх. Он же, правда, и слегка назад задвинул. Они мели языком, чего попало. Все понимали, что она так высоко поднялась не из-за способности. Нужна была женщина. Разбавить чисто мужскую компанию. Но ведь у этой медали есть и вторая страна. Ведь разбавили не Ивановой и не Либерманшей какой. Разбавили Фурцевой. Что-то было в ней не такое, как в Либерманше. Фанатизм, беззаветная вера в Ленинскую партию, в коммунизм. Напротив, спокойно листал блокнот Алексей Косыгин, делая в нем пометки дописывая иногда что-то важное для страны, Николай Викторович Подгорный сидел, прикрыв глаза и чуть шевеля губами, сам с собой перешептывался. Сбоку, как бедный родственник пристроился новенький. Бельше всего год как вошел в эту компанию. Потом это назовут Малым Брежневским Политбюро. Сталин на 19-м съезде КПСС предложил переименовать в Президиум ЦК КПСС вместе с переименованием партии. Предложил — переименовали. А Брежнев на 23-м съезде КПСС 1966 года решил вернуть старое название. Солиднее звучит. Решил и опять переименовали в политбюро ЦК КПСС. Ждали семичастного. Председателя КГБ. Владимир Ефимович не опаздывал. Собрались чуть раньше. Думали, может, что другое обсудить еще надо. Но Брежнев сидел и молча выкуривал одну сигарету «Новость за другой». С появлением генерала в полной парадной форме Все оживились. Брежнев с Черненко загасили сигареты. "Давайте без раскачек, Владимир Ефимович, Сразу ухзело. Леонид Ильич отодвинул пепельницу. В в письме версия о смерти Сталина подтвердилась. Его отравили. Рыщев признался. Зачинщик не он. Берия в курсе заговора был и Маленков. Ему был обещан пост председателя Совета министров. Он его и получил. «Он все еще в экибастузе?» — уточнил Перша. «Да». «Продолжайте, товарищ смечасный. кивнул Брежнев. «А вообще нет, не надо, есть протокол». «Вот, Леонид Ильич», — председатель КГБ протянул папку. Брежнев взял, раскрывать не стал, положил перед собой, осмотрел людей в комнате. «У кого какое мнение?» Молчали. Первый не выдержала Фурцева. «Расстрелять обоих!» Бывает и женщина Катерина!» — хмыкнул Черненко. «Роту бы тебе!» — фыркнули все. «А я думаю, что надо сказать Маленкову, что мы все знаем. Крущева отпустите, чтобы больше об этом ни одна живая душа не узнала. Представляете волну? И там, за кордоном, Сталин, величина огромная!» Очень тихо, с заметным акцентом проговорил Пельше, волновался. одерживаю Арвид Яновича», — сказал чуть излишне громко подгорный и даже слегка по столешнице, ладонью прихлопнув. «Я тоже поддерживаю», — тише и спокойнее сказал Черненко. Брежнев перевел взгляд на молчавшего Косыгина. «Конечно, нужно и дальше хранить тайну. Вопрос в другом, в письме». «В точку». «Как всегда, Алексей Николаевич. Есть хоть что-то, товарищ семичастный?» Брежнев встал, достал очередную сигарету, но не закурил. Мял в пальцах. «Никак нет. Новых данных нет, Леонид Ильич. Плохо. Может, тебе помочь, чем надо? Из ведомства как кого подключить?» «Это лишние носители сверхсекретной информации» пока никакого вреда письмам не принесли. «Весело. Сам не ам и другим не дам. Вреда нет, польза есть. Пусть пишет Яков. Почему не пишет, кстати, а буквы наклеивает? Ведь у нас есть образец подчерка Якова Джугашвили». «Так точно, товарищ Брежнев?» «А вот значит, это может быть и не Яков». «А может, специально, чтобы мы именно так и подумали?» — предложила Фурцева. «Вот, может, и права, Катерина. Ладно, по американцам и антропову тоже тут». Брежнев похлопал рукой по красной папке. Так точно?» «По жене Хрущева и бандеровцам». «Всё там. Иди, Владимир Ефимович, ищи Якова. Свободен. Я почитаю, потом товарищам дам почитать». Когда Семичастный ушел, Брежнев все же закурил, И глядя на папку, тихо произнес Значит, решили все вместе. О Сталине никому ни слова. А остальным материалом соберемся через неделю. Всем компаниям капиталистических стран пока помощь прекратить. Разберемся сначала, куда деньги наши уходят? Чем свободны, товарищи. 38. «Сын, я нашла у тебя в карманах зажигалку. Как ты можешь это объяснить?» «Это не моя». «Точно?» «Да, я просто попросил покурить, и она осталась у меня». Полно вопросов к французскому другу накопилось. Но как не позвонят туда. Все пардоны, да еще пас. Так и пасуют уже неделю. Голов поназабивали. И вот свершилось. Объявился блудный сын. Петя, ты писаешь? Мне нужен продолженный рогоносцы. там сейчас. Что там опять случилось? Почти не писаю. Времени нет. А что случилось-то? О, я женюсь. Поздравляю. И как это связано? Хрень какая-то. Я женюсь на Мишель. Она рядом. Целует тебя. Хочет движении рогоносца. Хочет фильм сниматься. Я заказал сценарий. Там денег на фильм. Она разводится с младшим режиссером Андреас Маги. Мы будем жениться. Вот представишь себе брутала барона Марселя Бика и слушаешь голос три разных человека. А почему три, а не два? Да между ними еще один человек влезет. Что с лентой про Лиссабон? Надо съехать на деловые рельсы. О, все хорошо. Писать сценарий. Неделя. «Слушай внимательно, Марсель. Нужно кое-что добавить». «Вся внимание!» Автографы Мишеля раздает ручкой Биг, и чтобы это было видно. «Трубьян! Хорошо! Понятно! Реклама! Принято!» Ты, когда играешь бандита, и Бельмондо, когда играет полицейского, прикуривает от зажигалки Биг. «Опять понять!» Ржет. И когда Мишель Мерсье бегает в трусах, то на попе у нее написано «Биг». «Я не понимаю, я не делаю трусы». Да и ладно, главное, чтобы запомнили название. «Понимать, сейчас спросить Мишель». Чего-то бубнили на языке экзюперии, а потом ржали в два голоса. «Мишель говорит, печать в паспорт». «Печать с трусы? Пьян! Вот Петя, что ты хотел? Говори!» «Марсель, нужны антиникотиновые жвачки. Много. Ящик. В союзе писателей бум. Все хотят бросить курить. Или обманывают и просто хотят халявных жвачек. Но ведь в людей нужно верить. А еще начинает он и в самом министерстве гаечки закручивать. В кабинетах курить запретил. Только в туалетах. Потом и там нужно будет. Но ну, потом. Учредил премию». То три месяца не курит, тот при дальнейшей рецессии получает на 10 рублей зарплату больше. Однако, если будет доказано плутовство, то увольнение с волчьим билетом. «Хорош! И отчего все?» «Нет, я тебе написал письмо. Думаю, дойдет на днях. Нужно изобрести фломастер, который пишет белым по металлу. Для токарей и других профессий, что работают с металлом. Краска должна быть прочной». Должны быть широкой полоской и узкой. И вообще подумать о выпуске фломастеров». «Понял. Поговорил с химик. Что еще есть?» «Пластиковые бутылки с закручивающейся пробкой. Для воды минеральной, для пива, для молока. В том письме эскизы есть». «Да, это не плюха. Требьян. не биться дешевле. Я понимать, подумать, еще». «Марсель, там в письме еще и очков для пловцов-спортсменов и вообще для плавания. Только ты сделай и не продавай пока. Мне пришли несколько штук». Почему? «Хочу, чтобы наши пловцы на летней Олимпиаде все первые места заняли. Побили американцев». «А французы?» «Ну, будь человеком». «Жаль, гер. Ладно. А потом?» «А потом наши победят на Олимпиаде». И ты выпустишь магазины. Лучшая реклама, которая только возможно. Оля-ля, хитрить! Согласен? Что еще есть? Нет, все. У тебя, кроме свадьбы, что хорошего? Оля-ля, хвастать! Пластмассовые детали к мотороллеру начать делать. В конце месяца отправлять первой партии. И еще купить фирму Конте, карандаш. Помнить? Молодец. Много нужно денег. Вкладываемся поровну. Конечно, много. Есть. Зажигалки хорошо идут. Бритвы хорошо. Есть деньги. Ну ладно, передавай Мишель привет. Тебе привет. Ты писать, роганосец, писать. 39. Дырявые майки, дырявые джинсы. Когда же придет мода на дырявые носки? Сидел... Никого не трогал. Читал подготовленный еще три дня назад доклад о проблемах в клубах в небольших деревнях. Читал и понимал, что даже не в деньгах ведь проблема. Да, плохая библиотека. Да, нет магнитофонов и проигрывателей. Да, нужен ремонт. Да, молодежь не хочет ехать в деревню, так как низкий заработок и ужасные условия проживания. Если с Москвой сравнивать. Так вот, понял, что дело в доступности. Нет дорог, нет автобусов, что доставит тебя через час в город. На самом деле, получается, что оторвано от жизни. И ведь через 50 лет не сильно и лучше станет. Во многих селах еще и позакрывают все, включая школы и магазины. И какой выход? Строить дороги? Несомненно. Открывать новые маршруты движения автобусов и электричек. Да, где их взять? И опять все в деньги упиралось. И чем он может помочь? Вспомнился краснотуринец теперь. Константин Николаевич Чистяков. В 1960 году был назначен директором отстающего совхоза Балаирский в селе Балаир Толицкого района Свердловской области. Вместе с женой-учительницей и двумя детьми переехал из областного центра в отдаленную деревню без электричества. В 1964 году у него в колхозе в несколько раз увеличилась урожайность основных культур. На дое выросли с двух с половиной почти до четырех тысяч килограммов молока на фуражную корову. Резко возросло маточное поголовье птицы и крупного рогатого скота. Соответственно, Сдача государству мяса, яиц и зерна увеличилась по сравнению с 1961 годом в два раза. Почти вдвое выросла зарплата колхозников. Рядом с их пограничной деревней находились две деревушки с таким же отсталым хозяйством, и рабочие подсказали, что можно бы попробовать объединиться, а там 300 пар рабочих рук. Объединились так он и этих вытянул из разрухи и нищеты. Сейчас в Краснотуринске у героя соцтруда вылечили жену от туберкулеза, и Константин Николаевич подсобное хозяйство города в гору тянет. И рядом, махнувший на отсталость и нищету, Зарипов Марсель Тимурович. Вывод. Проблема клубов в небольших деревнях в умении руководить колхозом председателем этого колхоза. И он тут чем помочь может? Стоп, как там едят слона? По кусочку. Давай и мы по кусочку. Петр набрал Романова. Нету, на полях. Картошку убирают. Что ж, теперь, как говорится, пусть перезвонит. Мысля у Петра появилась. Пригласить на пару дней Чистякова в подшефную, теперь деревеньку Захаринские дворики. А вот чем отличается деревня от села? Церковью. Была раньше хорошая каменная церковь в двориках, сейчас руина. Не про это. Если маленькая деревня, то деревенька. А вот если маленькое село, то как? Селушка? Пригласить Чистякова в селушку и попросить дать совета Зарипову. Посмотреть на это дело, а потом дать задание Чистякову набросать бизнес-план. Посмотреть, как с ним справится Зарипов. И отправить сюда сценариста получше. Пусть превратит это в фильм. Лучших актеров собрать. Взять лучшего режиссера. Да, подобных фильмов про нищие колхозы есть много. Но там нет конкретного плана действий. Может быть, посмотрят в колхозе «Сто лет без урожая» фильм и очнутся. Наивный чукотский юноша? Ну и ладно, наивный. Зато не лежащие поперек дороги валун. Вдруг два с половиной колхоза из нищеты вылезут. А то слона им всем подавай. Вот и первый кусочек будет. Фильм. Снова поднятая целина. Так вот. Сидел, строил прожекты. Как вдруг неожиданный визит. «Петр Миронович, тут молодой человек пришел. Говорит, не уйдет никуда, пока вы его не примете. Мне милицию вызывать?» А дверь-то перевесили. Большая деревянная башка, с ней не встретится. Филипповна страдает. Теперь она ее на себя выдергивает. Рано или поздно сорвет с петель. Ах, устал. Нужно переключиться на что-то с колхозной разрухой, не связанное. А пригласите бузатера. Посмотрим на этого нигилиста. Но ни хрена себе. Зайцев! Вячеслав? «А вот отчество. А хочешь, Слава, я угадаю, зачем ты пришел?» «И пасы руками». «Как, вы меня знаете?» «Оторопь. Сейчас добавим. Весело же». «Ты проходи, товарищ Зайцев. Садись. Расскажи мне о тернистом пути покорения модельерного Олимпа. И опять пасы руками». «Все. Не собеседник. Рот открыл, глаза выпучил». И при этом еще и моргать умудряется. Спустить нужно на землю. Ну, рассказывай, чего пришел, чего принес. Зря, еще хуже сделал. П -п -п Петр М Миронович, вы меня знаете? Уже не смешно. Слава, давай излагай, зачем пришел, времени и так не хватает. Что Петр помнил про будущую звезду? Так ведь и немало... Собирал материалы на ту книгу про мальчика-попаданца. Там он должен с Зайцем встретиться. Ну, вот встретились. Весовые категории поменялись. Где наука и прогресс, там текстильный университет. Кто поэт? Не тянет явно на Нобелевку. В этом году Вячеслав Зайцев получил гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве. Закончил лет пять или шесть назад Московский текстильный институт с отличием. Распределили на экспериментально-техническую швейную фабрику где-то под Москвой. Придумал и воплотил в жизнь коллекцию спецодежды для женщин-работниц села, которая была отвергнута методическим советом. Однако как-то дошла до буржуев. Ее опубликовал журнал «Паримач» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году авторы коллекции, так и не увидевший свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и Марк Буан дюор Приехали мэтры в Москву и, ознакомившись с творчеством своего молодого коллеги из СССР, признали его своим достойным собратом по профессии. Результатом их встречи явилась статья за бугром «Короли моды». И чего же надо королю? Молчит? «Вячеслав, что вас привело ко мне?» «А, да, конечно. А, Петр Миронович, я сейчас работаю художественным руководителем экспериментально-технического цеха общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецовском мосту». И опять молчит. «Похвально для столь юного возраста. Мне нужен ваш Дмитрий Габанов». Выпалил, собрался с духом. «Так и нам нужен такой козырь. И дело ведь не в Дмитрии. Дело в них с Викой. Дольче нахватался идей за три месяца, но ведь моды будущего не видел. Пропадет на этом кузнецком мосту. Ответ нет. И даже копировать его платье запрещаю. Создавайте свои. Вы человек талантливый. Вон, с Карденом на «ты». Два вожака в одной стае не выживут. Один рано или поздно подомнет другого. Возьмите у него эскизы. Просмотрите. Но не копируйте, компонуйте, изобретайте. свое делайте. Вот если защита от дураков нужна, то обращайтесь. В меру своих небезграничных сил помогу. Ушел расстроенный, дурачок. Тебе же лучше. Интерметца 11. Не просто так люди водку пьют, а с беседами, песнями, драками и хороводами. А вы говорите «чайная церемония». Большое семейство меркадеров собралось все вместе впервые лет за тридцать. И еще с испанской гражданской. Много. Пообнимались, поназадавали друг другу кучу вопросов. Снова пообнимались, женщины расплакались. Мужчины вышли на балкон покурить, а женщины ушли собирать на стол. Рамон прибыл в Москву одновременно с матерью и братом Хорхе. В аэропорту не встретились. А вот у подъезда дома встретились. Рамон выгружал из багажника такси подарки. Фрукты в основном. И тут еще одно такси подъезжает. А оттуда во всем парижском блеске выплывает Эустасия Мария Каридат Дель Рио Эрнандес. Следом и Хорхе вылез. С ним точно 30 лет не виделись. Устарел. А кто может помолодеть за 30 лет? Встретил бы в толпе, не узнал. Выскочила из подъезда жена Рамона, увидела из окна. В Москву Рамон Меркадер из Кубы в 1960 году приехал со своей подругой, мексиканкой Ракелии Мендосой Буэнабад, на которой он женился еще в тюрьме. Она носила ему передачи во время заточения. Своих детей у них не было, однако они усыновили двух детей. Дочь звали Лаурой, сына Марком чьи родители погибли в борьбе с франкистским режимом в Испании. Дети сейчас в Мексике. Повзрослели и уехали. Ракелия устроилась на работу диктором в испанской редакции Московского радио. Там и сейчас трудится. Особой любви нет, но все таки родной человек рядом. За столом все не уместились. А мебели в доме и нет почти. Сняли дверь с петель, положили на спинки стульев. Прошлись по соседям, пробежаться, собирая табуретки и стулья. Да даже тарелок и ложек с вилками на такой табор не хватило. Опять по соседям. Расселись. Женщины пили шампанское, благо не дефицит. В любом магазине виноводочном, пожалуйста. А вот сильная половина потянулась к сильным напиткам. Попробовали привезенный Хорхе коньяк Реми Мартин. Продегустировали доставленную Витторио из Италии граппу штравечча выдержанная поли граппа -по а в конечности накушались армянским отборным, и зубугорные родственники заплетающимися голосами признали: Русский трубьон! Хорошо! Буано суперор! Из этой сумбурной встречи Рамон четко запомнил только один момент. Викторио де Сико жаловался, что не может найти человека, который познакомит его с новым министром культуры СССР Тишковым. Луис поискал среди своих знакомых, но там ученые и к культуре никакого отношения не имеют. А запись на прием к министру аж за месяц. Пардон, а ведь он, Рамон, может помочь. Завтра в Москву прилетает Судоплатов. Он что-то говорил в санатории, что его помог вытащить из тюрьмы именно Тишков, и что он после Крыма приглашал генерала бывшего к себе. О чем то хотел переговорить. Наверное, книгу задумал новый министр написать о разведчиках-шпионах. — Я завтра попробую договориться о встрече, — пообещал Меркадар новому родственнику. — Чего ж не пообещаешь? Ведь пили за уважение друг друга. — Ну, на посошок! «А теперь отвальную». «Я стременную», — вспомнил Луис. «Что есть стременная?» — поинтересовался сын Виторио Мануэль. «А тебе не рано это знать». «Мне восемнадцать». Тогда за молодежь?» «Как там в русском анекдоте?» «Я понял, что такое живая и мертвая вода». «Мертвая вода — это вчерашний дедов самогон, а живая — это сегодняшний дедов рассол». «Ракели...» «У нас остался рассол!» 40. Мужик выходит из кинотеатра. «Вот все говорят, фильм для дураков, для дураков, а мне понравился!» В кабинет вошло три человека. Один в генеральском мундире с кучей орденов и медалей. Штейли знал про этого генерала следующее. В 1998 году президент Российской Федерации подписал указ, О восстановлении генерал-лейтенанта П.А. Судоплатова посмертно в правах на все государственные награды в связи с его реабилитацией. Через два года после смерти. Да хрен там! Петр лично засвидетельствовал почтение семичастному, потом сходил домой к цвигуну, потом презентовал Галине Леонидовне новый деловой костюм, а потом напросился на прием к Брежневу. — Вот, поражаюсь я тебя, Петр. Какую бы энергию нашим военном. Просрали войну с Израилем. Брежнев согласился переговорить на госдаче в Завидово. Ничего с прошлого визита не изменилось. Разве что вместо сухой травы — лопухи перед домом. Леонид Ильич мне и моей ноши за глаза. Выставил вперед руки Тишков. — Не пойдешь, министра обороны? — рассмеялся Брежнев давайте в следующем году тут немного порядок на виду посмеялись приходили твои ходаки что ты послал ильич вынул новость хороший признак лучших зато опять посмеялись правильно это. поговорю сегодня с подгорным выйдет указ на днях все у тебя достал биковскую зажигалку закурил а не будем отговаривать Усть курит. — Да, большое спасибо. — Подожди уходить, Петр. Спросить хочу. Говорят, мебель красивую себе сделал сам. Правда? — Ну, не совсем сам. Были помощники. — Хорошо, что не врёшь. Галя просила ей квартиру обставить. А жена услышала и ругать меня начала. Окружили бабы. — Без примерки никак. Все расстояния знать надо. — Ну... «Адреса знаешь, телефон знаешь, созвонись и замеряй!» Погасил до самого фильтра докуренную сигарету. «За Галю спасибо, красиво одел, молодец, цветет вся, и за ансамбль свой. Сыпанули штатом перца и соль под хвост. Все, Петр, сейчас как раз вояки подъедут, посвящаться надо по Вьетнаму. Скажу им, что через год ты их сменишь. До свидания!» «Маш, ой, привет, передавай!» во Вьетнаму? А ведь на днях в реальной истории в Москве будет подписано соглашение об оказании Советским Союзом безвозмездной военной и экономической помощи Вьетнаму. И опять протекут денежки мимо села Захаринские дворики. Но ведь и технику обкатают, и у штатов проблемы нарисуются. Не самое плохое вложение денег. Потом Вьетнам ляжет под Америку. Так потом и кто от кого отвернулся неясно. Может, не друзья от России отвернулись, а Россия от друзей. От второго из вошедших в кабинет мужиков пахнуло интеллигентностью и угрозой одновременно. Большие очки, аккуратно зачесанные назад седые волосы, медаль Героя Советского Союза на синем приличном пиджаке. Пётр видел в той истории портреты этого персонажа. Похож, будто с него и рисовали, в смысле фотографировали. Через несколько лет про этого человека французы снимут фильм с Оленом Делоном в главной роли. Подождём. Рамон Меркадер, он же Рамон Иванович Лопес. Третий. О приходе именно третьего и договаривался первый. Позавчера. Был ещё в пиджаке и плаще. Успел и мундир построить, и награды из какого-то секретного хранилища заполучить. Третий был «Монстром» — «Виторио Десика. Четыре фильма этого режиссера были удостоены премии «Оскар». С Диснеем не сравнится. У того будет больше двух десятков. И все равно «Монстр». А еще «Игроман». И не просто «Игроман», а популяризатор этой болезни. Обязательно его герои в фильмах игроки. Судоплатов позавчера говорил, что собирается снимать фильм о Толстом. О каком? Который из них игрок? «Добрый день, товарищи! Присаживайтесь!» Петр указал на край стола у двери. «Тамара Филипповна, сделайте нам кофейку и бутылочку кубинского рома принесите с рюмашками!» Клюкнули за знакомство. Поговорили о Толстом. Оказалось все же о Льве. И не как о писателе, а про его участие в Крымской войне. Твою уж, и снимать хочет в Крыму. И что надо? Пустяк! Финансирование! махнул рукой оскороносец. Продолжительность фильма. Две серии. А восемь сделать сериал, забросил удочку Петр. Я не снимал сериалы, чуть скривился Сика. И не надо! Каждая серия как фильм, около часа. Почти самостоятельным сюжетом, но все же с последовательностью. «А-а-а-а!» Товарищ неуловимо походил на Бельмондо. Тот лишь чуть страшнее. А вот улыбка замечательная. Беретесь! Деньги будут по рукам! Ударили. Конечно, говорили не напрямую. Переводил Меркадер Лопас. допили ром, послали за следующей бутылочкой. Что такое пятьсот грамм на четверых? Понюхать. У Петра в это время зрел замысел. виктория как вы относитесь к фашистам? «У -у -у -у Закинул очередной лафитничек. Я люблю свою жену и свой дом, и не люблю войну, и не люблю зверств, и не люблю геноцид. Это и есть фашизм. Нужно сделать все, чтобы не допустить второго Гитлера. А вы знаете, дорогой Викторио что многие фашисты сейчас скрываются от закона в Южной Америке. «Я живу во Франции, а не на Луне!» «Еще по стопарику!» Слышали про Лионского плача? Клаус Барбье?» Смотрите, сюжет такой. Барбье с помощью служб США охотится на Че. Дело понятно происходит в Боливии. Туда якобы для съемок фильма... Приезжает интернациональная группа из француза, кубинца, русского, испанца и, конечно, пары красивых девушек. Они должны переиграть Барбье и ЦРУ. И в тот момент, когда фашисты и ЦРУшники уже схватили Чи Гевару, повязать их самих. Американцев забросить по дороге на необитаемый остров, а Лионского мясника доставить в Париж с мешком на голове. «Я буду снимать этот фильм, потом Толстой». «Вы напишете сценарий?» «Я не умею, только разработаю сюжетную линию». «По рукам! Я найду лучшего автора сценария!» «По рукам! На посошок? Чего это Рамон так кривится?»